Виго повернул на подъездную дорожку и увидел Турбина, последнего из двух братьев Рёд. Они в своё время обнаружили ногу Сары Мартинсон, бедной девочки ставшей первой жертвой волков. Сейчас Турбин держал лавку с рыболовными снастями на нижних улицах Хальты, проходя все стадии подчинения Сивграй. Он не только собирал кровавую жатву в Лилихейме, но и имел вполне конкретный контакт с Дианой. Вылезая из пикапа и беря с собой ноутбук, Виго крикнул. «Эй, Турбин, не надо убегать всякий раз, как только мы встречаемся!» «У меня есть выбор, Виго!» — на ходу отозвался Турбин. Он хмурился и прилагал усилия, чтобы у него не дрожали ноги. Ты должен понимать это. Это не то же самое, что встретиться где-нибудь еще. Виго на прощание помахал рукой. Да, он понимал. Волки не имеют сил противостоять ульфгриму, но в форме человека могут запросто послать Виго в задницу. Правда, так еще никто не делал и вряд ли сделает. Турбин был одним из первых, кто пользовался этой странной свободой. Он подкатывал к Диане и побаивался ее сына. Вполне жизненная ситуация. Диана стояла на ступенях коттеджа, вертя в руках бумажный сверток и крошечную коробочку. Возраст чуть добавил седины в волосы Дианы, напоминавшие оттенком свежую каштановую карамель. В остальном она застыла в возрасте лили хейма Глаза Дианы сердито сверкали. «Боже, я прям слышу, как ты опять подразниваешь меня», — сказал Виго, обнимая мать. «Что за запах?» Этот идиот помочился на вату, а потом положил ее в коробочку и принес вместе с мясом. «Если я чего-то и не понимаю, так это почему в нашей новой жизни нельзя сохранить старые способы ухаживания?» он же волк. Но это не означает, что нужно мочиться направо и налево. И тебя это тоже касается, Дмитрий Леонидович, только не в моем доме. И все-таки подразнило Они рассмеялись и прошли в дом. Свой небольшой коттедж Диана содержала в идеальной чистоте. Стекла шкафчиков и ореховый паркет сверкали, а столешницы из кварцевого агломерата казались начищенными воском. У нее всегда были наготове чехлы для мебели, она никого не подпускала к своему жилищу для уборки и, по вполне понятным причинам, избегала сив. Сейчас Диана подрабатывала на радио, зачитывая прогноз погоды в передаче «Бродячий треп», и неизменно оказывалась права, когда говорила обо всех этих циклонах и ветрах, а еще предпочитала, чтобы у нее в доме говорили на русском. «Дим, ты должен угомонить своих крыс!» Диана швырнула сверток с мясом на кухонный стол. Достала поддон для духовки и специи. «Эти дьявольские создания сводят меня с ума. Долго это будет продолжаться? Почему ты не заберешь их себе?» Сифонии не нравятся. Диана внимательно посмотрела на Виго. «Значит, они очень нравятся мне. Я буквально люблю их. Но ты должен появляться чаще. Это успокаивает их». Виго понимал, что в первую очередь это успокаивает Диану, а не крыс, но не стал развивать эту тему. «Я подумываю смотаться в Лилихейм. Точнее, не туда, а к ребятам. Ну, которые пережили весь этот бедлам и остались с собой. Уж не хочешь ли ты сказать, Дмитрий Леонидович, что вознамерился обзавестись новыми хвостатыми дружками? Да нет же, просто хочу проведать Арны и Дегни. Мне кажется, что-то происходит, что-то непонятное. Это как появление твоего облака, с которого все началось. Диана резко села, чуть не упав со стула. Вероятно, жестоко говорить так, но виго не знал другого способа перейти к сути. Диана до сих пор винила себя в том, что привезла семью в проклятый прибрежный городок волков и смерти. «Дим, тебе не нужно ничего придумывать, если ты хочешь проветрить мозги. Называй меня Вига, как это делают остальные». Я не остальные, и ты знаешь это. Знаешь это так же хорошо, как и я знаю, что Виго Миккельсон — это производная от Виго Мортенсена и маца Миккельсена. Ты серьезно? — не поверил Виго, понимая, что Диана, скорее всего, права. Это ваши любимые актеры, твои отца. Арагорн, сын Араторна, Ганнибал. Вам нравилось одно и то же. Виго поперхнулся смехом. Все-таки он сентиментален. Но кто обвинит в этом громадного оборотня, которым против воли стал стремительно повзрослевший подросток? А что там насчет проветрить мозги? Не обязательно искать причины, чтобы побыть одному. Диана достала из свертка отличную баранью ногу принялась натирать мясо копченой паприкой. «Иногда хочется отдохнуть от всех и прежде всего от себя. Ты меня понимаешь?» Отец тоже так делал. «Ну, он писал книги, а в них он бывал где угодно и как угодно далеко, совсем как ты». Виго тоже писал. «Может, и не так хорошо, как отец, но вполне сносно». В конце концов, писатель — это прежде всего усердие, а уж потом какой-никакой опыт. Он поднялся, намереваясь отправиться в подвал, но Диана строго взглянула на него. — И насколько ты хочешь взять отгул, Дмитрий Леонидович? — Думаю, за ночь обернусь. Только возьму кое-кого в компанию. Надеюсь, Андыш будет не против. — А вот это правильно. Очень правильно. Диана отвернулась. Ее руки обхаживали мясо, а губы что-то бормотали. Она вдруг показалась Виго сильно постаревшей, чуть ли не старухой, выжившей из ума. Отбросив эти мысли, он направился в подвал и включил свет. Вопреки заявлениям Дианы, крысы вели себя хорошо. Подвал коттеджа был заставлен двенадцатью стальными клетками. В каждой находилось по меньшей мере пять-шесть грызунов. Они сидели без еды, сидели так днями, пока в клетке не осталась бы самая злобная крыса. Она должна была выжить, питаясь мясом сородичей. Подобный эксперимент по выведению крысы-каннибала проводил Лео Хигай, отец Виго. Сам Виго не до конца понимал желание отца обзавестись живым орудием уничтожения других грызунов. Но неожиданно проникся этой идеей. Раньше он тоже стравливал крыс, хоть и находил это довольно жестоким. Однажды ему удалось-таки вывести крысу-каннибала. Виго обнаружил ее как-то утром. Она лежала на обглоданных трупиках и спокойно дышала, Как будто случился некий слом. И крыса, в конец обезумев, перебила всех сородичей в клетке, хотя для выживания ей хватило бы и одной жертвы. Виго окрестил крысу Джимбо и выпустил на волю. Теперь Джимбо должен был истреблять крыс Альты. Больше вывести крыс каннибалов не получалось. Диана тайком подкармливала обитателей подвала, убирала за ними и покупала новых, если кто-то умирал. Надо признать, Виго это вполне устраивало. Он исполнил желание отца и успокоился. Виго прошел к своему второму рабочему месту, первая находилась у них с СИФ дома, и положил сумку с ноутбуком на стул. Потом оглядел лоснящуюся, сытую армию. «Я не могу вас выпустить, чтобы не навредить городу. А охотиться на вас, ниже моего достоинства. Но я попрошу Диану, чтобы она не покупала вам товарищей. Возможно, тогда ваш крысиный приют закроется сам по себе. Достав ноутбук, Виго уселся за небольшой столик, включил настольную лампу. Лилихеим, Лилихеим. Чего же ты от меня ждёшь, Лилихеим? Он вспомнил рассказ «Кладбище под кроватью», который читал незадолго до того, как отец, превратившись в волка, попытался его прикончить. Там говорилось о загадочных существах, разбивавших каждую ночь под кроватью в самоделишное кладбище. Виго тоже решил поработать с крошечными злодеями. Первое, с чем столкнулись волки, пытаясь пройти обратную социализацию, Это необходимость заработка. Большинство просто вернулось к своим прошлым профессиям. Кое-кто даже обзавелся новыми личностями, чтобы отсечь связи с Лилихеймом. Волки способны на многое, особенно когда действуют сообща. Вигу, в отличие от остальных, на тот момент еще не обрел себя в жизни, человеческой ее половине. Тогда он подумал об отце и его незаконченном романе. Связаться с агентом Лео Хигая не составило труда, как и продать ему сырую, чуть доработанную рукопись умершего писателя. Тут Диана и Виго постарались вместе. Сам Виго писал под настоящим псевдонимом, как бы комично это ни звучало. «Дмитрий Хигай». Так знали читателя Виго Миккельсона огромного и страшного волка, разводившего крыс в подвале у мамы. Отцовский агент протолкнул его первую книгу. Она показала вполне себе уверенный старт, но отцовский агент умыл руки, и Виго пришлось обзавестись собственным представителем. К счастью, он нашелся в стае. «Посмеиваясь...» Виго вбил в строку название рассказа про своего крошечного злодея. Крот. Синяя борода.